Глава 20. Корсо ехал по улицам своего прошлого. Авеню Пабло Пикассо, улица Мариса Тереза, авеню Жолио Кюри и видел повешенные на фонарях тела, обнаженные, изуродованные, расчлененные. Он вдавливал в пол педаль акселератора, но машина почти не продвигалась вперед. Только каким-то человеческим, душераздирающим голосом завывала его сирена. Держа руль одной рукой, другой он пытался выключить сирену и нащупать кнопку, но никак не находил ее. Корсо понял, что это, распиливая ему мозг, звонит телефон. Когда он открыл глаза, его рука уже лежала на аппарате. «Я тебя разбудила?» Корсо узнал голос. Он взглянул на часы около восьми утра. В доли секунды перед ним в ускоренном режиме пронеслись воспоминания о вечере отдыха. Спагетти Карбонара в исполнении «Мисс Беретт». Какой-то невнятный фильм. Стилизованная картинка его собственных будней, где никто ни разу не написал ни одного протокола, где виновные только и делали, что совершали «роковые ошибки», а каждое дело разрешалось за пятьдесят минут. «Супер!» Потом он дотащился до кровати, чтобы нарваться на привычную муку. Несколько часов липкого сна, наполненного кошмарами. Просыпаясь, он каждый раз задавал себе вопрос, могут ли подобные ночи принести ему настоящий отдых. «Как дела, рогатца?» «Супер!» «Ты звонишь по поводу стриптизерши?» «Среди прочего!» Катрин Бомпар и он — это долгая история. И вечная. Первое, что она сделала, отловив парня в подвалах комплекса Пикассо, взяла кредит, чтобы подарить ему новые зубы. Как у настоящего наркота, улыбка о Корсо уже была как у старика. Серая эмаль, расшатанные корни, ломанные или вовсе отсутствующие резцы. Когда он окончил школу полиции, Бомпар официально сделал ему подарок в виде кредита на зубы, который, как предполагалось, он покроет. Кавалер Ордена Почетного Легиона, кавалер Национального Ордена за заслуги, Бомпар стала первой женщиной, возглавившей криминальную полицию и, можно сказать, уже написала себе биографию. Она участвовала в телевизионных дебатах, рассуждала о новых методах уголовного расследования и не скрывала своих крайне правых настроений. Начальница Корсо была брюнеткой лет шестидесяти, невысокого роста, не слишком элегантной, но хорошо сложенной, властной, но благожелательной. Все эти годы она наблюдала за Стефаном, хотя никогда не выделяла среди прочих. Ее поддержка больше напоминала подножку. Он оказывался в самых сложных группах, по ее словам, для того, чтобы никогда не забывать, что должен ежедневно искупать грехи своей прежней жизни. Их отношения были двойственными. С одной стороны, властное влияние, с другой – нежная привязанность. Она разговаривала с ним как с подчиненным, но всякий раз, когда они встречались, ее улыбка доказывала, что Бомпар относится к нему как к сыну, и что ни разу не пожалела о том, что спасла его от тюрьмы. Зато в личных делах она была начисто лишена проницательности, так что сразу стала буквально обожать Эмилию и всячески способствовала тому, чтобы курсо женился на ней, что не помешало начальнице переспать с ним. Не слишком блестящая идея. Катрин быстро вернулась к мужу и двоим детям, а Корсо снова занялся своими хулиганами и порочной женой. Он кратко сообщил по телефону о вчерашних результатах. Профиль Нины как фанатки Сада Маза, ее участие в играх Гонзо, смутный силуэт любовника-художника, Пентурас Рохас, очевидный источник вдохновения убийцы все? Ха, ты что, шутишь? Всего за один день мы обнаружили важные детали, о которых в течение недели барнек даже не догадывался. Мне это представляется довольно расплывчатым. Мне требуется подкрепление. Знаю, звонила твоя маленькая зомби. Так Катрин называла Барби. Подумаю, что можно сделать. Проблема в том, что на дворе июль. Наши солдаты отбывают в увольнение. Дело срочное. «Ха, это ты мне говоришь? Пока средства массовой информации оставили нас в покое, но стоит им заметить, что расследование топчется на месте, они примутся состязаться в красноречии. Мне нужны новости, конкретные, в понедельник утром». Корсоне ответил. Он рассматривал обстоятельства, в которых сейчас находился. Кукольный дом, мисс Беретт, кровать, точнее, всего лишь раскладной диван, слишком тесное пространство комнаты, сдавленной между стенами, а за окном аркады виадука искусств. Было слышно, как хлопочет в кухне хозяйка. «Все-таки, зачем ты позвонила?» — спросил Корсо, который прекрасно знал свою крестную. «Слыхал про перестрелку в Нантере?» «Да, смутно». «В сводках упоминается твое имя». Он подскочил на постели и схватился за сигареты. «То есть как?» Бампар резко сменил тон. «Многие полицейские узнали там тебя». «Не понимаю». «Ах, ты не понимаешь. Думаешь, я поверю, что Ламбер справился один». «Что он сам, как большой, догадался воспользоваться вентиляционной шахтой, чтобы проникнуть на парковку? «Ты думаешь, я схаваю, что он в темноте подстрелил одного ублюдка с расстояния более пятидесяти метров, одновременно сражаясь с другим?» Корсо закурил. Едкость первой затяжки соответствовала ситуации. «Сейчас я тебе расскажу, как было дело», — продолжала бомбард. В квартале Пабло Пикассо ты как у себя дома. Только тебе одному могла быть известна эта байда с вентиляцией. Кстати, у нас в тридцать шестом ты лучший стрелок. Так что уж неизвестно когда и как, но ты прознал, что у Ламбера там работа и сразу ввязался в надежде пострелять, отомстить за себя этому хренову предместью или чему-то еще, что отравляет тебе жизнь. А уж мне ли не знать, что выбор у тебя богатый? «Все было не так», — пробормотал он. «Но в общих чертах». Корсо ощутил аромат кофе и только теперь заметил между стулом и углом диван-кровати полные икры хозяйки дома и ее забавные тапки в виде пингвинов. «Гильзы не совпадают с калибром оружия Ламбера», — продолжала Бомпар. «Не знаю, что мешает мне для очистки совести реквизировать твой пистолет». Он хранил молчание. В такие моменты лучше не сдавать позиции «Что на тебя нашло, что ты ввязался в этот бардак? Я в лепешку разбил, чтобы тебя взяли в штат криминальной полиции, и ты смог, наконец, вести нормальную жизнь. Но это сильнее тебя. Улица, жестокость, хаос». «Я там пригодился». «Ну да, ну да. В этой истории у тебя всего один шанс». Единственная жалоба, которую мы получили, подана матерью парня, убитого из винтовки. Ребята из бригады по борьбе с преступностью огребут за это по полной. Перед внутренним взором Курсо на мгновение возникло превращенное в месиво лицо подростка. Он снова услышал, как в свете ночных фонарей его мать воет по-арабски. «Стефан», — уже не так сурово произнесла бомбар, «Подскажи мне хоть одну причину, достаточную для того, чтобы закрыть глаза на эту историю. Я вот-вот лишусь шанса получить опеку на Тедди. Ты никогда не имел опеки над ним. А при твоем образе жизни ему очень скоро придется навещать тебя на кладбище. Если тебя интересуют стрелялки, переводись в бригаду быстрого реагирования». — Но только не приходи ко мне больше со своими рассказами о том, какой ты ответственный отец. — Я получил от адвоката первые претензии, — настаивал он. — Эмилия поливает меня дерьмом, так что дела неважные. — А ты чего ждал? — Тедди не должен остаться с ней. — Тогда говори, как есть. Докажи ее неправоту. Собери документы. Ты ведь сыщик, черт, тебя пойди. Он об этом думал. Провести настоящее расследование. Слежка за Эмилией, прослушка телефона, взятие с поличным. И возможности у него есть. Но это могло бы обернуться против него. Превышение власти. Полицейское преследование и так далее. А главное, он каждый раз натыкался на одну и ту же проблему. Ему не хотелось оставлять следы, о которых впоследствии может узнать Тэдди. «Посмотрим. Сможешь дать мне характеристику?» «Какую?» «Свидетельство, что я образцовый отец». «Без проблем. Я действительно так считаю». От ее слов у него потепляло на душе. Он вдруг подумал, что подобный документ, подписанный начальником бригады уголовного розыска, может произвести впечатление на судью. «Спасибо тебе». — А пока найди-ка ты мне этого ублюдка, который укокошил стриптизершу. Он разъединился. В этот момент появилась мисс Берят. Она наверняка слышала, что он закончил разговор. Девушка испытывала почтение к его работе. И теперь вошла с кофе и бутербродами на подносе. Улыбнувшись ей, Корсо поднялся с дивана и торопливо оделся. У него только что возникла новая идея.